Заключение. Последний бой. Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел. Неизвестно, откуда появилась эта песня. Словно птица в окно, однажды она залетела в шестой В и осталась здесь жить. Ее любили и часто из клетки выпускали на свободу, чтобы она летала и взмахивала своими крыльями. «Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая». И сейчас она тоже летала над жителями 6 В, которые все были здесь, ну, почти все, на этой вот весенней лесной дороге, и Тамара Густавовна тяжеловесно высилась в гуще народа, словно предводитель. Снег таял уже недели две, и лесные дорожки большей части успели просохнуть, хотя в низинах земля была еще жирная, живая в трещинах от избытка влаги. А кое-где в чащобах под еловой охраной медленно таяли день за днем, и все никак не могли растаять почернелые, усыпанные иглами и ветками сугробы. Но чудо, настоящее чудо. Внутри они были, оказывается, ослепительно белы, даже чуть ли не прозрачны, потому что они сделаны не из снега, а из крупных стеклянных зерен льда. Из этого материала получаются просто великолепные снежки, не очень крепкие, бить не больно, и в то же время увесистые. Ударяясь в противника, они разлетались, словно при беззвучном взрыве и пропадали навсегда, потому что где-то там, в пожухлых вихрах, нежной весенней травы, где там искать ледяные капли. Поляна была не слишком велика, но все же вполне достаточно, чтобы стать полем боя. Так удачно вышло, что с обеих сторон ее оказалось по снежному складу. Кто первый начал сражение, теперь уже сказать невозможно. В спину шлепнулся снежок, и сейчас же еще один в другую спину. «Ребята, наших бьют! Горелов, еще шаг, стреляю! Стой, где стоишь, а не тот тут тебе и крышка! Танька, в блиндаж!» И закипело. Руки коченели от снарядов, и ледяные осколки то и дело сыпались за шиворот. Но никто решительно не обращал на это внимания, потому что, когда на дворе чуть ли не 1 мая, замерзнуть совсем не страшно. Наоборот, великолепней и выдумать ничего невозможно. Они сражались, сейчас забыв о кланах, лагерях и междоусобных дурацких распрях. Стаи на соколов прятались от вражеских пуль за одним деревом и с удовольствием, с удивлением чувствовали настоящую надежность друг друга в бою. «Семья! Лево!» «Вижу! Есть патроны!» Лавренова Олька, бывшая известная Тихоня, вдруг на мгновение стала чуть ли не предводителем. Щеки красные, одна коса распалась. Потом, через много часов, уже поздно вечером, Ленька Шуйский почему-то вспомнит эти щеки и эту косу. А еще через много часов, на другой день, он опять пойдет по всему городу, по Заречью, в лес и долго будет ходить среди кустов по особенно тихой после боя поляне и будет искать, но так и не найдет синюю лавреновскую ленту наконец становится среди поляны. «Да что я, чокнулся, что ли?» Однако обычная скептическая ухмылочка на этот раз у него не получится. Обои все идет, все гремит. «Слушай, Димыч, если резко навалиться, можно одним броском захватить вон тот пень и сразу будем господствовать над всей юго-восточной частью поляны». «Железно! Давай артподготовку, а потом сразу...» «Мамочки!» — завопила Маринка. «Танк!» И Сережка Петров понял, почему она так кричит. Стайн вместе с Соколовым по помощи были никак не слабее танка. Сейчас они бежали к Пню, где примостилась Маринка. У каждого в руках кепка полная снежков. Вперед! Сережка выскочил из-за своего дерева на перерез танку, выстрел прямо Стайну по боеприпасам. Тот -то же. Не так страшны ваши танки, но тут же два увесистых Соколовских снежка в грудь и в лоб. «Держись, Серёженька!» «Пум! Ещё снежок! Пум! Ещё!» Он стоял совершенно безоружный, но стоял, и танк на секунду остановился. Этого было достаточно. Ударили дальнобойные осалинские снаряды. «Держись, Серёженька!» Никогда бы он не поверил, что так приятно ловить грудью снежки, которые предназначались Маринке Олениной. О, как бы хотелось ему в эту минуту, чтобы... Но снежные пули не убивают. «А ты молодец, Сережка! это Тамара Густавовна крикнула. Ей хотелось, чтобы 6 В. и сам Сережа Петров запомнили этот важный случай. Она стояла в стороне и ужасно завидовала своим ребяткам. Она, между прочим, умела пулять снежки. Так говорили в ее время. Умела пулять лучше даже многих мальчишек. Но ей, конечно, нельзя было. причем вовсе не из-за того, что она боялась потерять так называемый авторитет. Просто она совершенно ясно сказала себе. «Если я вступлю в бой...» Вся игра расстроится. Они же в меня бить не станут, начнут нарочно промахиваться. И уже все пойдет не от чистого сердца. Нельзя. Но глазами она была в самом пекле боя, отражала танковую атаку, а потом, развивая успех, вела вперед свои батальоны. И в то же время, как человек взрослый, она отлично понимала, что никуда она не ведет свои батальоны и никогда больше не поведет. Она грузновато стояла, прислонившись к высокой могучей еле, видимо, родоначальнице всех близлежащих зарослей. И, глядя на свой такой веселый, стройный, на свой такой беззаботный шестой В, она отчаянно ему завидовала. А шестой В, естественно, не догадывался об этом и на тысячную долю мысли. Бесстрашно сражались бойцы, свистели белые снаряды, взвивались ввысь боевые кличи. Молодая еловая поросль, глядя на все это, Вздрагивала и восхищенно махала зелеными лапами. А двое взрослых спокойно и будто безучастно стояли в стороне. Летела над лесом сорока, подметала широким хвостом ветер. С удивлением с испугом глянула в прогал поляны. Что за шум, что за крик? Но не стала разбираться и скорее прочь. А проплывавшему в апрельской синей облако уже не было видно той поляны оно видело если б действительно могло видеть темную страну хвойного леса а рядом большой город трубы завода глядят на облако черными круглыми глазами а космонавт скользящий в своем корабле по орбите увидел бы широкую широкую зеленеющую равнину будто на физической карте на ней были нарисованы извилистые нити рек неподвижные черно синие озера и так до самого горизонта где серым монолитом лежала атлантика и так до другого горизонта, где смутно сияли арктические снега и льды. Какой город? Где? Когда? Шестой В, между тем, шагал себе по лесу, дуя на красные клешни рук. Солнце светило, и мир с каждым часом становился все более весенним.